Глава тридцать седьмая. Никакой политики. Собрав всех в одном купе, одышливо поучал спортсменов глава группы, водя перед собой артритным пальцем желтым от табака. Никакой. На провокационные вопросы не отвечать. А если не провокационный, а так, непонятный? Озадачился недалекий Флэшли, сдвинув фетровую шляпу на набри волосы. То что? Улыбаемся и машем. негромко процитировал прижатые к окну дан дальнего родича. Вот, мистер Любовский назидательно ткнул в сторону копа палец. Золотые слова. Не знаешь, что сказать? Молчи, за умного сойдешь. Улыбайся и делай вид, что не расслышал или не понял вопроса, а сам отвечай на следующий. Или просто начинай рассказывать, как тебе понравилась встреча и какие здесь милые девушки. А ты, выцветшие глаза с желтоватой склерой, уставились на Варсона. Чтобы так и отвечал, чтоб никакой самодеятельности, вроде той демонстрации. Да я, ты, чудом отвели тебя от статьи за агитацию. Все понимаю, но ну и сам ты не маленький. Подставился и крепко подставился. Состав начал останавливаться, и спортсмены разошлись по своим купе за чемоданами, натягивая на лицо улыбки. Первым на перрон вышел Дан. Рослый, атлетичный, с правильными чертами лица, да еще и олимпийский чемпион. Ход беспроигрышный. Толпа радостно взревела, а небольшой духовой оркестр заиграл гимн. Олимпийцы, остановившись где стояли, дослушали его до конца. «Неувязочка», — мелькнула Масолюдана, нахватавшегося в университете левых идей и ставшего несколько циничней. Гимн попозже надо было начать. Чарльстон приветствует славных сынов Америки», — восторженно начал мэр, позируя перед фотографами и оператором. «Славные олимпийцы!» Дэн слушал краем уха, только чтобы не пропустить, если вдруг обратятся к нему лично. Что там нового услышит? Одиннадцатая остановка. Меняется только антураж. Да и то незначительно. После речи мэра на перрон высыпали девушки с букетами и венками, и пару минут спустя олимпийцы напоминали ходячую цветочную лавку. Коди Брайан привычно расчихался. Аллергиях чертов. Привычные извинения со ссылками на аллергию, привычные извинения мэра. «С места в карьер», — бурчал вечером Дан, вытираясь после душа. Помыться с дороги толком не дали. И банкет этот. Что за манера у людей? Впихнуть непременно лишний кусок? «А мне нравится», — отозвался дежуривший под дверью Флечтли. «Давай, быстрее выходи». Услышав бурчение в животе борца, Дан поморщился, но накинул халат и вышел. ли, тут же залетел в ванную и заперся. «Нравится ему», — пробубнил подноскоп. а сам до сортира еле добегает. Жрать незнакомые блюда, до да вперемешку, эх! Просил же Майлза в напарнике делить номер с этим засранцем. Фу ты! Ни девушку привести, ни... А, -а, а Махнув рукой, он прошел в комнату и включил радио погромче, настроившись на местную волну. Ожидаемо главным событием было прибытие в город олимпийской делегации. Ведущий да нельзя скучен и пафосен. Идан сам не заметил, как его сморил сон. Утром у дверей отеля их ждали. Подхватив сумки с вещами, гордые до нельзя мальчишки потащили их до стадиона, от восторга дыша через раз и страшно задаваясь перед провожающими их сверстниками, которым не досталось такой чести. Переодевшись, Дан вышел на поле и махнул рукой. Тяжело атлеты ко мне. Несколько десятков человек подбежали, выстроившись в шерингу и преданно поедая его глазами. Каждая твари по паре. Про себя усмехнулся Дан, глядя на пестрый состав. Запомните, как аксиому, начал он занятие. Лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. Поленившись потратить 15 минут на полноценную разминку, вы практически гарантированно приобретаете травмы. Не провели разминку как подобает, и вот уже у вас захрустело колено или побаливает локоть. Я и с травмами занимаюсь, вякнул в глубине строя коренастый крепыш с рыжеватой бородкой. До поры! согласился ларсон и не так эффективно как без них ну да заулыбался крепыш с солнечной улыбкой дауна а если травм не будет дану стало интересно без них лучше согласился крепыш помочив некоторое время лоб обведя глазами преданно глядящих спортсменов вздохнул тяжело будет в конце тренировки чарльтонские тяжелоатлеты запаленно дышали пропотев насквозь дан выглядел лишь хорошо размявшимся Было хорошо видно, что тренировка, в которой он принял участие наравне с городскими атлетами, пустяк для него. «Да уж», — пробормотал кто-то из тяжелоатлетов, глядя на свежего полного сил олимпийца. «Теперь понятно, как надо пахать, чтобы на Олимпиаду попасть. Обычному человеку такое не сдюжить». «Рядом загудели, согласно». «Отлично», — подбодрил их Дан, сделавший вид, что не слышит разговора. «Теперь заминка. Да-да, без нее никак». «Ну все», — констатировал коп десять минут спустя. «Жду вас завтра в это же время. Будем проводить тренировку для ног». Сфотографировавшись со всеми желающими, оставил несколько сотен для родней, друзей и сослуживцев автографов. Помывшись под душем, Дан переоделся в чистое и кинул сумки ребятне. «Завезите в отель и...» «Погодите», — окопавшись в карманах, достал доллар. «Держи на мороженое. Всякий труд должен быть вознагражден». Вечером следующего дня делегация загрузилась в вагоны, и состав тронулся под звуки гимна. «Чёртов кофе!» — Дан решительно сел, сбрасывая одеяло. «Да ты спи, спи! Ничего не случилось, просто не спится!» «А -а -а -а -а сонно проворчал сосед, отворачиваясь к стене. «Ну, давай!» Сев у окна, Коп начал бездумно смотреть на медленно проплывающие пейзажи. «Дурное состояние!» — думалось ему. «Устал ведь, а сна не в одном глазу!» Состав начал притормаживать, но Дан не успел увидеть название станции, отвлекшись на соседа, разговарившегося во сне. Несколько человек сошло, и состав снова тронулся. На выезде он заметил женщину с тремя детишками, от трех до семи лет примерно. Сидя на узлах с мертвым лицом, она держала в руках картонку. «Продам детей, нечем кормить». Примечание. В разгар Великой депрессии сценки такого рода редкостью не были. Дан отвернулся. «Стыдно и больно так, будто он сам виноват в бедственном положении страны. А он всего лишь коп». «Разве?» — возразило ехидное подсознание, пробужденное университетскими лекциями. «Разве не ты разгонял демонстрации, которые выступают против таких вот вопиющих случаев? Чем ты лучше штрейкбрехера?» Колеса постукивали по стыкам рельсов. Адам вспоминал. «Сука!» — зло сказал он, нашаривая в кармане соседского пиджака папиросы. и закуривая впервые за несколько месяцев. Как же хорошо было жить без мозгов и без совести, не думая. Был простым громилой копом, без перспектив, зато совершенно счастливым. А сейчас? Нет, образование – зло, а думать – вредно. Чертов университет. «Доктрина Монро – безусловное благо для Америки», – убежденно вещал молодой Уоррингтон перед молодежной аудиторией в одном из лекционных залов Гарварда. И мы должны жестко и последовательно придерживаться ее, не отвлекаясь на сиюминутные политические выгоды. Мыслить надо глобально, на десятилетия вперед, не размениваясь на иллюзии «здесь и сейчас». Примечание. Доктрина Монро. Декларация «Доктрина принципов внешней политики США. Америка для американцев». Провозглашенная 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Монро Конгрессу США. Идея про возглашение американского континента зоной, закрытой для вмешательства европейских держав, принадлежала Джону Куинси Адамсу, государственному секретарю в администрации президента Монро. Сделав паузу, он обвел взглядом слушателей, давая им время переварить тезисы. «Политика изоляционизма не исключает вовсе участие США в экономической и политической жизни других стран. Нет, и еще раз нет. Мы – демократическая страна, и не можем жестко ограничивать инициативу наших граждан. В зале зааплодировали. Не столько даже самой речи, сколько грамотно составленной фразе, в которой Дюк увязал демократическую партию и демократические идеалы страны. Гарвардские студенты всегда ценили подобные лингвистические конструкции. Поддержка инициативе граждан – да. Государственная политика – нет. Все мы помним – Дюк вскинул руку, как бы накрывая аудиторию, историю участия Америки в мировой войне. Славные страницы доблести, славы и чести. Примечание. США вступила в ПМВ аж в 1918 когда исход войны был ясен. В боях американская армия показала себя отвратительно. Многие историки, да, собственно, все, не считая американских, считают боевые действия армии США в ПМВ образцом того, как воевать не надо». Снова аплодисменты, аудитория разогрета, а Уоррингтон – прекрасный оратор. «Послевоенное восстановление Европы не обошлось без нас. Мы крепко вложились в экономику старушки Европы, изрядно похорошевшая от притока американского золота. И что мы получили в качестве благодарности? Дефолт. Англия и Франция задолжали нам суммарно свыше 21 миллиарда долларов». Примечание. В 1930 году, Великобритания отказалась обслуживать свой долг Америки в 14,5 миллиардов долларов. Частично она оправдывала свои действия тем, что ряд правительств американских штатов находились тогда в дефолте по обязательствам перед Великобританией, взятым еще в середине XIX века и существенно превысившим в 1930 году английский долг Америки. Последовав примеру в Великобритании, долги Первой мировой не вернули Америке также Франция и Италия. «Все вы помните эти цифры, но сейчас попробуйте представить не стопки ассигнаций и свитки золота». Уоррингсон перевел дыхание и обвел слушателей горящим взглядом. «Не золото!» — еще раз повторил он театральным громким шепотом. «А дороги, мосты, километры железнодорожных путей, верфи, миллионы рабочих мест». «Случайность?» — Дюк наклонился к залу, чуть понижая голос. «Или заговор?» «Я не призываю вас к паранойи», — выпрямился он, — а голос его загремел литаврами. Я призываю вас думать. Возможно, мои выкладки частично неверны, и вы поправите их, или вовсе их опровергнете. Размышляйте, ройтесь в архивах, обсуждайте, думайте. Дефолт. Голос снова повышен, короткая пауза. Как не вовремя. Или вовремя. Идеально просчитанное время. Идеально просчитанная ситуация. Америка, начавшая было с превеликим трудом выкарабкиваться из тяжелейшего кризиса, Поражена ударом в спину. Снова. Голос взлетает под самые своды лекционного зала. Как раньше. Америка никому, кроме самих американцев, не нужна сильной, богатой и независимой. Миллионы рабочих мест для наших сограждан. Голос снова упал, челюсти крепко сжаты. Так, чтобы передние ряды видели бугрящиеся желваки. Их нет. Просто подумайте, насколько проще было бы всем нам, если бы не предательский удар в спину. Я часто слышу тезисы о некоем братстве народов, то англосаксонских, то более общеевропевоидного происхождения. Братство это якобы должно противостоять азиатской угрозе с востока. Должно, понимаете? Дюк зло усмехнулся, давая аудитории время. Раньше я воспринимал это как должное, а потом повзрослел и задумался: а кому мы успели задолжать? По аудитории пронеслись смешки и посыпались короткие местами удачные реплики. Молодости — свойственно злая критичность, и фраза Дюка пришлась как нельзя кстати. «Задумался я об азиатской угрозе, которой мы должны, — выделил он голосом, — противостоять в этом братстве. Я не благодушествую, поверьте. Мне не нравится коммунистическая, полуазиатская Россия, не нравится Китай и Азия вообще. Но воспринимать их настолько серьезно... Китай... Снова пауза. Несколько дивизий любой из европейских стран пройдут эту страну без лишних затруднений. Россия? Да, как бы не, хотя признал он. Это уже серьезней. Но опасная эта страна скорее своей исковерканной идеологией до да колоссальными просторами, в которых может затеряться любая армия. Воспринимать же всерьез, что эта нищая страна вот-вот пошлет свои азиатские орды на завоевание Европы, может только малограмотный обыватель. Не я и не вы. «Колоссальные размеры этой страны имеют не только преимущества, но и недостатки. Логистика. А технологическая отсталость?» «Нет, господа. Ворд с Востока нам бояться не нужно», — усмехнулся он, замолкнув ненадолго. «Завалить трупами какую-нибудь Польшу большевики способны. Победить маловероятно. Да и победа это будет, первой. Примечание. «Пирова победа. Победа, доставшаяся слишком дорогой ценой». Победа, равносильная поражению. Возникло выражение первого победа в значении «сомнительная победа, не оправдывающая понесенных за нее жертв». Выражение первого победа означает «успех, доставшийся слишком дорого». Происхождением это выражение обязано сражению при аускуле в 279 году до н.э. Тогда ипирская пирская армия царя Пира в течение двух дней вела наступление на войска римлян, И сломило их сопротивление, но потери были столь велики, что Пир заметил «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». Объединенная же Европа легко расправится с большевистской угрозой. Так в чем же причина нагнетания антибольшевистской истерии? Уоррингтон сейчас напоминал не политика, а скорее профессора. Ответить на этот вопрос можно без труда, если задуматься. А кому опасны эти орды? В Великобритании, отчасти Франции и любой колониальной державе. «Да, господа, я не оговорился». Дюк замолк, переводя дух. «Индия, Афганистан. Полуазиатская орда вполне способна сокрушить орду азиатскую, буквально завалив телами, но способна. История показала, что большевики, захватившие Россию, совершенно не ценят жизни своих граждан. Хотя назвать их гражданами...» Молодой политик махнул рукой с безнадежным видом. «Но нам-то, господа, нам чего бояться?» Сокрушить Индию и Афганистан большевистская орда способна. Большой кровью, но способна. А удержать? Помимо идеологии, которую разделяют далеко не все русские, есть еще и технологии, снабжения, расовые различия, наконец. Навести хаос они способны, дополнили его из передних рядов, а не удержать. Верно, одобрительно кивнул Дюк. Хаос. Гражданскую войну, которая может перекинуться на саму Россию. Такой сценарий страшен самой России. «Нам ли страшиться войны в Азии?» – патетично воскликнул он. «Потеря одной из колоний может стать началом конца для Великобритании. Но нам-то чего бояться? Хватит играть на стороне англичан, французов и прочих. Есть только интересы Америки и американцев. Нас с вами!» Пытаясь отвоевать плацдарм в Старом Свете, мы наступаем на подготовленные позиции и, хуже того, играем по чужим правилам. Дюк набычал голову, сжав кулаки. Поза, которую отрабатывал под руководством Джокера. Само воплощение воинственности. Может, пора начать играть по своим правилам? Я не призываю вас отказаться от антибольшевистской борьбы, подался он в зал. Недооценивать идеологическую опасность коммунизма попросту глупо. Но ну и переоценивать советы тоже нельзя. Англия. Старая недобрая Англия. Кукловод. А советы — всего лишь нелепая марионетка, возомнившая себя самостоятельной. «Думайте, господа», — сказал он, сгребая с кафедры бумаги. «Думайте. Сами, своей головой, без навязанных клише». Прощаясь, он торопливо шел по коридору, всем своим видом показывая, что торопится. Деловитость доброго христианина, пытающегося вытащить Америку из тяжелейшего положения. «Удачное выступление», — подумал он, захлопывая дверцу автомобиля. И Англия как образ врага. Джокер воистину хорош. Сколько можно обсасывать проблемы с советами и нашими, американскими левыми? А тут свежо, ярко. Не захочешь, а запомнишь.